Глава 10. Адриан. В субботу утром я находился в раздевалке вместе с другими игроками команды. Натягивая через голову майку, я подавил зевок. Чёртова бессонная ночь. Я не сомкнул глаз и лишь ворочался с боку на бок, вспоминая Дженни и наш поцелуй. Стоило нашим губам соприкоснуться, и в моей груди поселилось неведомое чувство. Оно перекликалось с тем, что я испытывал на поле, Слыша свое имя срывающееся с уст тысяч болельщиков, в нем сочетались радость, нежность и совершенство, а еще счастье, о котором я мог только мечтать. Я ведь держал ее в своих объятиях, наслаждался вкусом ее мягких губ, но урод Оливер все испортил, да и остальные не отставали. Из-за них Дженни почувствовала себя очередным моим завоеванием. Нет, черт возьми, я сам во всем виноват. Но что за ирония судьбы? По правде говоря, я никого никогда не завоевывал. Все девушки, с которыми я когда-либо появлялся перед друзьями, были чистой воды ширмой, чтобы держать всех остальных на расстоянии. Я притворялся, что встречаюсь-то с одной, то с другой, напропалую тратя состояние Руссо на женщин. На самом деле, я просто приглашал их куда-нибудь выпить, порой целовал на прощание и больше никогда им не звонил. Так было проще. Ребята из нашей компании верили в мои нескончаемые свидания и даже не задавались вопросом, почему я никого не приглашаю к себе домой. Само собой, о серьезных отношениях не шло и речи, пока не появилась Дженни. Во время поцелуя в груди вспыхнула надежда, что она сможет принять правду о моей жизни, несмотря на всю постыдность ситуации и разглядеть за маской плейбоя, который я прикрывался словно щитом, мое истинное лицо. Однако мне не стоило совершать эту ошибку. Целовать ее на глазах у всей компании, включая Оливера. И теперь все, чтобы не зародилось между нами, кончено. Я ждал, что наступит облегчение, ведь моя личная жизнь по-прежнему останется для всех тайной. Но меня одолевали лишь горе, разочарование и сдерживаемая страсть. Мне хотелось, чтобы Джинни была рядом во всех смыслах. Делила со мной не только постель, но и жизнь. А ещё Хотелось для себя иного будущего, не связанного с футболом. Однако обстоятельства были сильнее меня, и поэтому оставалось только злиться и кипеть внутри. Товарищи по команде явно нервничали перед предстоящим матчем. Ну еще бы. Всего шаг до финала. Они грубили больше обычного, толкались друг с другом в тесной раздевалке и слишком громко смеялись. Оливер непристойно отозвался о какой-то девушке, которую пытался затащить в постель. Я с шумом захлопнул шкафчик, и тут же взоры всей команды обратились ко мне. Даже Оливер уставился на меня с нескрываемым волнением и надеждой в глазах, как будто я один мог принести всем победу. Какая чушь. Конечно, отличная игра команды в этом сезоне была не только моей заслугой, но как бы мне не хотелось закричать об этом во все горло, я подавил желание и попытался направить кипящий внутри гнев в другое русло. Пусть он поможет мне сыграть изо всех сил. Пусть не даст хоть один повод усомниться в том, что я желаю побеждать, двигаться вперед и посвятить грёбаному футболу всю свою оставшуюся жизнь. Незадолго до первого свистка тренер Филипп Дежарден собрал нас вместе, а когда остальные ребята из команды вышли, отозвал меня в сторонку. «Выглядишь усталым», заявил он со своей обычной прямотой. Все хорошо, возразил я. Уверен? Конечно. Мне не терпелось стряхнуть его руку со своего плеча. Пойдем. Трибуны стадиона были заполнены до отказа. Интересно, была ли там Женя. Я вспомнил, что прошлым вечером, после ее ухода из лакоше, сказал мне Роберт: Так лучше, ничто не будет отвлекать. Как только я вышел на футбольное поле, внутри меня снова разгорелся гнев. Женя вовсе не отвлекала. Она много для меня значила. Я могла бы стать частью моей жизни, если бы война во Вьетнаме не разрушила привычный мне мир. Я хотел поискать ее в толпе, но мог лишь смотреть на поле и следить за своими соперниками, словно бык, готовый броситься в атаку. Прозвучал свисток, и игра началась. У игроков Леона, выступавших в желто-зеленой форме, были проблемы с обороной, а их лучший нападающий за первые 20 минут трижды оказывался в офсайде Ситуация на поле во время игры, когда игрок находится очень близко к воротам противника. Мы даже не забили ни одного мяча, а я уже не сомневался, что победа в этом матче будет за нами. По венам словно растекалось пламя. Я мчался по полю быстрее и активнее, чем когда-либо. Я энергично отобрал мяч у полузащитника Леона, дал пас своему нападающему — Йоханнесу, возможно, лучшему игроку в команде после меня, который работал на фабрике, и отчаянно нуждался в том, чтобы Парис-Сентрал вышла во вторую лигу. Он проворно повел мяч по полю, но перед воротами противника нам навстречу бросились двое защитников и двое полузащитников. Они окружили Йоханнеса, но вместо того, чтобы устремиться в бок и принять от него пас, я метнулся ему за спину. Прямо под носом защитника Леона Йоханнес с идеально рассчитанной точностью послал мяч назад, ко мне. Я отошел вместе с ним немного в сторону и пробил поворотом. Вратарь Леона попытался перехватить мяч, но все было тщетно. Тот угодил в верхний левый угол, влетев в сетку вне пределов досягаемости. один ноль Игроки нашей команды подбежали к Йоханнесу, поздравляя того с идеальной передачей, а потом столпились вокруг меня. Сжав руки в кулаке, я стоически выдержал восторженные хлопки по спине. Отличный удар, руссо! бросил Оливер, ударив меня между лопатками, отчего я стиснул зубы. Отвали, Катон!» — процедил я и направился обратно к центральной линии. У кого-то — фыркнул Оливер, пробегая мимо меня, чтобы занять свою позицию на поле. Остановившись поодаль от меня, он выкрикнул: Эй, руссо! «Кажется, твоя горячая американка тоже здесь». «Заткнись, там прошепел Роберт. «С чего бы?» — протянул Оливер. «Думаю, он не упустит шанса произвести на нее впечатление своей игрой». Не в силах удержаться, я взглянул на первые ряды трибун в середине поля, где обычно собиралась наша группа, и даже со своего места на центральной линии разглядела ее среди знакомых лиц. Дженни сидела рядом с моей мамой, с сестрой и друзьями. Ее длинные золотистые волосы блестели под жаркими лучами солнца. В моем глупом сердце тут же расцвела надежда. Дженни подняла висевший на шее фотоаппарат, чтобы сделать снимок. Ну да, конечно, ради статьи. После свистка судьи один из игроков Леона ударил по мячу, начиная следующий тайм. Этот свист напоминал мне стартовый сигнал к началу гонки, и когда противник попытался сделать пас, Я оказался рядом и, перехватив мяч, повел его перед собой. Йоханнес бежал справа от меня. Я гнал мяч вперед, ловко уворачиваясь от ног, сбитых с толку защитников Леона, а когда они окружили меня, передал пас Йоханнесу. Тот ударил воротам, Однако вратарь противника отбил мяч, и тот полетел по воздуху, словно пуля прямо в мою сторону. И хотя защитники Леона обступали меня со всех сторон, я, не раздумывая, подпрыгнул и головой отправил мяч обратно в ворота. Пока вратарь, сбитый первым ударом, пытался подняться на ноги, мяч пролетел у него над головой и угодил прямо в сетку. 2-0. Аплодисменты зрителей отдавались в груди, как громкая музыка во время концерта. Я ощущал их всем телом, понимая, что совершил нечто грандиозное. Вот только это ничего для меня не значило. И более осознания этого лишь подогрела кипящий во мне гнев. Почему мне это не нравится? Что со мной не так, черт подери? Члены моей команды снова оказались рядом, радостно вопя и хлопая меня по спине. Но от их поздравлений мучительно ныло где-то глубоко внутри, словно от жестких ударов по незажившему синяку. А потом появился Оливер. «Бесподобно!» — рассмеялся он. «Теперь любая красотка с радостью раздвинет для тебя ноги!» Зрение разум затуманила красная пелена. Дальше я мало что помнил. Я действовал, казалось бы, инстинктивно, потому что в голове не осталось ни единой разумной мысли. Как бы то ни было, мгновение спустя я уже катался по траве, сцепившись с Оливером. «Какого чёрта?» Он был крупнее меня, но явно не ожидал такого удара. Воспользовавшись секундным замешательством, Я врезал кулаком ему в лицо, прямо в твердую челюсть, поранив костяшки пальцев а его зубы. Впрочем, губу я ему все же разбил, дыша, как кузничные мехи. Я замахнулся, чтобы ударить его снова, но кто-то грубо подхватил меня под мышки и оттащил назад. Вокруг раздавались крики и ругань товарищей по команде. Несколько из них удерживали Оливера, а другие оттаскивали меня. «Гнилой ублюдок!» Прошипел Оливер, сплевывая кровь на землю. Ты что, сбрендил, черт возьми? Еще раз так отзовешься о ней, и я тебя прибью, выкрикнул я. Ты меня услышал. Приконченное месте. Увидев разозленные потрясенные лица товарищей по команде, я вырвался из их рук. В этот миг передо мной возник судья с красной карточкой в руке. Агрессивное поведение! Объявил он и поднял карточку так, чтобы ее видели все присутствующие на стадионе. «Удаление с поля!» Зрители потрясенно ахнули, а потом на трибунах воцарилась тишина. Насколько это возможно, учитывая, что здесь? Собрались три тысячи человек. Роберт взглянул на красную карточку, после чего сердито уставился на меня. На его шее вздулись вены. «Тупой придурок! Ты хоть понимаешь, что наделал?» Я чуть заметно кивнул. Реальность обрушилась на меня, словно ведро холодной воды, и бушевавшее в крови пламя резко потухло. Я уже открыл рот, может быть, чтобы извиниться или сказать Роберту, какая тяжесть свалилась с моих плеч. Но тут услышал крик. «Привет! А вот и он!» Я повернулся к трибунам. Там стоял он, пьяный в стельку, и размахивал бутылкой виски, будто сигнальным фонарем На притихшем стадионе до меня отчетливо донесся его голос. «Ты видел? Вот так гол! Но настоящий принц!» Судьи жестами велели игрокам занять позиции на поле для штрафного удара Леона, хотя правило нарушил член нашей команды. Да уж, отличился по полной с красной карточкой. Я направился к боковой линии, и с каждым шагом все яснее осознавая, что натворил. В раздевалку идти не хотелось, и вместо того, чтобы свернуть налево, я медленно побрел прямо к трибунам. Фанаты неодобрительно свистели мне вслед и насмехались, кричали снова и снова паркуа. Почему, французский? Я приблизился к группе друзей. Люси плакала, а Бриджит обнимала ее, глядя на меня с болью в глазах. Джинни оглядывалась по сторонам, потрясённая реакцией толпы. Поймав мой взгляд, она подняла руки. Я лишь покачал головой. Мама не сводила с меня пристального взгляда, в котором читались страх и злость одновременно. И только одна Софи на всем стадионе мягко и по-доброму мне улыбалась. «Ты видел?» — спросил пьяница, указав на меня бутылкой виски. «Видел, что он сделал?» Кто-то из толпы теперь освистывало его. Приказывая либо сесть на место, либо убираться к черту. Когда София обратила внимание на мужчину, ее улыбка тут же погасла, а глаза наполнились слезами. Я взмахнул рукой, показывая, что обо всем позабочусь, и подошел к пьянице. Ты это видел? повторил он, глядя на меня блестящими, остекленевшими глазами. От него несло перегаром, а с всклокоченной седой бороды подали к копле Ты видел? Знаешь, что ты сделал? Я кивнул. Да, папа, я знаю, что сделал. Я приобнял его за плечи. Пойдем-ка домой.